Восьмое. Сергей Бабкин вернулся мрачный и с виду совершенно больной. Они с Татаровым три часа искали, где на дорожных камерах засветилась машина Баренцевой. — И пьяницы с глазами кроликов, — процитировал Илюшин, увидев его покрасневшие глаза. — Я б тебя стукнул, но я тебя не вижу, — сказал Сергей и пошел прикладывать компрессы с холодной водой. Макар уже понял по его лицу, что их с оперативником ждала неудача. Бабкин это подтвердил. — Как сквозь землю провалилось, — сказал он, появившись в дверях, и повалился на диван с двумя нашлепками из ватных дисков на глазах. — Единственное, что мы смогли, — это подтвердить правоту Медникова. Он довольно точно запомнил время, когда видел сестру. В 13.22 Баренцева въехала в поселок, в 14.07 выехала. Следующая камера зафиксировала ее Ауди на Пятницком шоссе в районе Жилина, движущимся в сторону Москвы в четырнадцать тринадцать. После этого она сворачивает на Георгиевское шоссе в четырнадцать семнадцать, и после этого пропадает окончательно. Макар открыл карту. Маршрут выглядит так, словно она намеревалась пересечь железную дорогу и по Панфиловскому проспекту выехать на Ленинградку с развязки можно повернуть в любую сторону и на выезд из города, и в Москву. Я подумал точно так же, — пробосил Сергей. На Георгиевском и вокруг половина камер нерабочая, и мы искали ее на Панфиловском. Заодно вокруг посмотрели все эти солнечные аллеи, сосновые, черт знает еще какие. Вдруг она решила объехать пробку или заехать в аптеку, или за вином. Нет, ничего. Нигде не появлялось, нигде не всплывало. Георгиевское шоссе и в четырнадцать часов семнадцать минут машина стоимостью пять лямов растворяется бесследно. — Может, потому и растворяется, что пять лямов, — предположил Макар. Я позвонил Жанне и Юрию, поговорил с каждым по отдельности, спросил, нет ли у Баренцевой знакомых в этой местности, может быть, подруги или дела. Они разводят руками. Ни у той, ни у другого нет версии, зачем Оксане вообще понадобилось туда ехать. Илюшин помолчал озабоченно насвистывая под поднос. У тебя есть распечатки с камер? — В карман куртки. Бабкин махнул рукой в сторону двери. — В левом, боковом. Илюшин вернулся с черно-белыми распечатанными снимками и разложил их перед собой. Бабкин повернул к нему слепое лицо с ватными нашлепками. — Что ты надеешься увидеть? — Еще нет ли намеков на то, что Баренцева была в машине не одна? Прошуршали листы. — Но ты это, надо думать, первым делом проверил. — Само собой. Если кто-то заставил ее ехать таким маршрутом, камера его не увидела. Человек небольшого роста может спрятаться за сиденьем или лечь на пол, свернуться в улитку и направить пушку в спину водителю через сиденье. Но это все только ничем не подтвержденные предположения. Во всяком случае, мы знаем, что Баренцева не вернулась за своим телефоном на промзону. «Или вернулась, но позже», — поправил Макар. «Нам нужно проверить записи вокруг Долгопрудного. В конце концов, такой опытный водитель, как Баренцева, мог проехать дикими тропами, огородами, где нет камеры, или они давно отключены. Мы в город Долгопрудный идем дорогой трудной пропилон». У Сергея зазвонил телефон. Он протянул руку, не открывая глаза, буркнул. «Бабкин, слушаю». И некоторое время молчал. «Я тебя понял», — с выражением которого Макар не смог устолковать, сказал он, наконец, и отложил сотовый. «Есть новости?» «Не идем мы в город Долгопрудный». «Не судьба», — он сбросил ватные диски и сел, моргая, как сова. «Ауди баренцевой найдено в селе Алабушево».